Глава четвертая. Каторга. Однажды я прятался в бетонной трубе под шоссе, и ее круглость была вполне ощутима. Но вогнутые стены патрубка отстояли друг от друга метров на 20, и дорога посередине была ровной, присыпанной тяжелой синей пылью. Следы шины ботинок четко отпечатывались на ней. Чем дальше я удалялся от широченного входа, тем заметнее делался сквозняк, а вот свет пригасал. Зато шуму прибавилось. Рокот, буханье, рев моторов, человеческий гомон. И вот я попал, наконец, внутро ТБ. Здесь поднимались две решетчатые мачты с прожекторами, но полностью рассеять мрак они не могли, лучи не доставали до сводов. Гирлянды мощных ламп свешивались из громадных прорех в перекрытиях, перекидывались между обвальными стенами. Лахин сказал правду. Внутри ТБ делился на несколько горизонтов, я насчитал восемь, но они были почти полностью обрушены, образуя гигантскую пустоту в районе патрубка. Выработку. «Налево, налево!» – заорали гвардейцы, помахивая фонариками. И толпа бомжей, подчиняясь конвоирам, повернула к пандусу широкому, как проспект. Пандус вывел нас на третий или четвертый уровень, если считать снизу. С обеих сторон тянулись аркады, уходящие в перспективу. Глухие шумы, наплывавшие на меня, стали слышны четче, выделяясь из общего хора. Посветлело, и мы вышли в громадный зал величиной с Красную площадь. Повсюду долбили ручные перфораторы, пробуривая в стенах и перекрытиях отверстия шпуры. Стены многометровой толщины поддавались неохотно, а клубы пыли неожиданно быстро подали. Тяжел здешний прах. Я обратил внимание, что все работали в касках, только одни бурильщики были в изгвозданной спецодежде, а другие зачем-то обредились меховые куртки и штаны. Взрывники на иных участках уже закладывали колбаски-взрывчатки. а несколько погрузочно-доставочных машин нагребали в ковши отбитую породу и с грохотом наполняли ей кузова самосвалов. Вот один из них заворчал, вывернул и покатил прочь, на обломках в кузове плясали синие блики. В сторонке был выстроен целый поселок: домики из металлических контейнеров, дощатые сараи и бараки, навесы, под которыми работали дизель-генераторы, цистерны с топливом, баки с водой, ангары, склады. «Стой!» Навстречу нашим гвардейцам вышли другие, в рабочих спецовках, в касках, но с теми же калашниками. Новая группа? Так точно, господин лейтенант. В комендатуру. Мохов. Сержант Мохов, по вашему приказанию. Отставить. Сбегай за Кузьмичом, пусть принимает пополнение. Есть. Здание комендатуры было сколочено из досок и брусьев лет десять тому назад, если судить по объему выбранных стройматериалов, но по-прежнему отливало свежей желтизной. Здесь никогда не шли дожди и не палило солнце. «Смотри», — негромко сказал Эдик, кивая на исполинскую колоннаду, поддерживающую верхний горизонт. Опорные столбы были как заводские трубы в обхвате, но Лахина заинтересовали явно не размеры. На поверхности колон выделялись пушистые наросты, покрывая многие десятки квадратных метров. Ворсинки наростов еле заметно шевелились на фоне слабого свечения. Сияние пробивалось изнутри наростов, высвечивая какие-то перепонки и мембраны. Это маховище. Шептом сказал Лахин. Они тут везде. Раньше светящийся мох покрывал все стены потолки, а теперь. Он поддел усохшую пластину маховища, она отломилась, треснув как вафля. Это тоже работа мангиан. Маховища давали свет, очищали воздух, выделяли кислород. На миллионы лет. За такой срок что угодно выродится. На собраться у комендатуры, залязгал голос в Рупыре. Пошли! буркнул я. Нас встретило человек десять, оторванных от буров взрывных работ. Отдельно кучковались работяги в меховых одеждах. Я заморгал в уверенностью, что меня подводит зрение, но нет, глаза не врали, то были не люди. Существа с нас ростом, все покрытые бурой шерстью, словно чубак из «Звездных войн», только не морды их отличали, а вполне себе гуманоидной физиономией. Не красавцы, ясное дело, но и отвращения, отторжения они не вызывали. Прикиды у гуманоидов были просты, как набедренная повязка – Все носили кожные шорты со множеством карманчиков и по паре широких поясов. «Эдик?» — позвал я шептом. «Это кто? Тоже пришельцы?» «Нет, аборигены», — пришатнулся ко мне Лахин. «Цверги, так мы их называем. Уровень у них первобытный. Духовые ружья, огниво, горшки». «Я не понял. Неужто эволюция так быстро закрутилась, что уже и до разумных существ дошла?» «Да ну, куда там?» «Цверги — гориллоиды, отдалённые по домке А те так и не выбрались из своих туннелей. Что-то у них с самого начала пошло не так, не по сценарию. Я целый месяц работал с одним палеонтологом, дядей Мишей. Вот его как раз похитили, привезли сюда. Дядя Миша сначала в позу стал, обижался, ни с кем даже разговаривать не хотел. Но самому же интересно. Тут один разлом есть, и по нему вся история видна. Сначала мощный культурный слой, потом толстый пласт сажи, потом тонкая прослойка наносов, И снова эволюция в рост пошла. В общем, получается, что мангиане чуток запоздали. Планета не успевала вовремя ускориться, чтобы отойти на орбиту подальше. Местное Солнце выросло в красного гиганта и спалило все леса и степи, уничтожило жизнь на суше. Миллиарды тонн сажи окутали мангу, ослабляя напор светила. А потом, когда закипели верхние слои океана, всю планету закрыли тучи. А потом? А потом они ждали несколько веков, когда же их звезда схлопнется в карлика. Представляешь себе жизнь десятков поколений в убежищах? Мангиани просто не могли не деградировать. Дядя Миша вообще был уверен, что в обратный путь, поближе к солнцу, уже к белому, мангу направили автоматы. Очень даже может быть. А жизнь? Что, она сама, что ли, восстановилась? Сама бы она просто не успела. Природе на это потребовались бы сотни миллионов лет, чтобы обратно из моря на сушу. Из той ухи, в которую превратился мировой океан, на просторы глобальной гари. Нет, тут и растения высаживались, скорее всего, и какие-то животные выращивались. Но, опять-таки, кто всем этим занимался? «Мангиани? Или их долговечная техника, пережившая одичавших хозяев?» «Разговорчики в строю!» — прикрикнул на нас комендант, толстый важный дядька в потрепанной форме. Расписавшись на куче всяких бумаг, он сунул весь ворох своему помощнику и сделал знак седому человеку в каске. «Принимай, Кузьмич!» Тот кивнул и в развалочку приблизился. Через полосицы света и теней, как во всяком подземелье, трудно было оценить возраст Кузьмича, но лет шестьдесят ему стукнуло это точно. Его щеки покрывала неопрятная седая щетина, зато усы были подбриты прям-таки щегольски. Близко посаженные синие глаза, словно искавшие защиты у хрящеватого с горбинкой носа, смотрели прямо с прохладцей. Подбородок Кузьмича казался вялым, но лишь до той поры, когда сжимались губы, и челюсть выдавалась вперед в извечном порыве упрямства. «Значит так», — начал он свою речь. «Фамилия у меня смешная, Бунша, но все зовут по отчеству Кузьмичом. Отрабатывать будете здесь». «Как это строили?» — Бунша похлопал ладонью по капитальной стене. «Никто даже понятия не имеет, но в этой синей гадости полно редких земель. Всякого там Итрия, Эрбия и прочего Иридия. Наша задача — наковырять обломков побольше. Их, значит, отвезут на фабрику, разотрут на мельницах и отправят на землю, вроде как концентрат. Вот и все. «И долго нам ковырять?» — послышался голос из толпы. «Год!» — усмехнулся Кузьмич. В толпе зароптали. Или пару лет, — хладнокровно добавил Бунша. Это уж как себя покажете. Будете нормально вкалывать здесь, безо всяких закидонов и вытребенек, тогда вас могут послать на дальний участок. Если повезет, там можно найти эти, как их, артефакты. Сдаете такую находку в комендатуру, и вам заменяют отработку. Отправитесь на ферму на свежий воздух. Вот и все. Только не думайте, что на курорт попали. Зря что ли наборы идут? Вон у меня в бригаде был полный комплект. И что? Двоих упыри задрали, еще одна парчик решила дёру дать, и гвардия их задержала. Ну как задержала? Пустили длинную очередь и всего делов. Еще одного мне всех жальче было. Главный настоящий проходчик был. И что с ним? напряженным голосом спросил Лахин. Кузьмич зловеще усмехнулся. Каменюкой по башке, и ага, летальный исход, так что каски не снимать и популярно объясняют местные правила. Выполняешь норму до полудня – обедаешь, справляешься с делом до вечера – ужинаешь, а на завтра тебе и завтрак подадут. Не выполняешь – не справляешься – тогда и жрать не проси – не получишь. Кто не работает, тот не ест. Вот и все. Вопросы есть? Вопросов нет. Подозвав помощников, Бунша быстро распределил бомжей по бригадам. Он никого не выбирал. Отсчитает десяток душ слева направо и подзывает одного из помощников. Забираем, мол, твои. Последний десяток с правого края, и меня в том числе, Кузьмич взял свою бригаду. Вместе со мной оказались лахины и Полторашка. «В столовую», — сказал Бунш, — «обеденный перерыв. За мной». «Тут все вас пряли, да и я повеселел. Последний раз на земле ел». Столовая находилась неподалеку, длинное приземство сооружение, от которого накатывал весьма аппетитными запахами. Наша бригада, казалось, первой и тут же заняла длинный стол, который принято называть монастырским. Я присел с краю. Терпеть не могу, когда кто-то сидит по обе стороны от меня. Что сказать? На первой подали борщ. Наваристый, с куском мяса, ни единой жилочки – сплошная мякоть. На второе было пюре с котлетой, а в большой кружке стыл компот. Такую каторгу и потерпеть можно. Другое дело, зачем терпеть? На что мне это все вообще сдалось? Нет, бродить по ТБ, разыскивая артефакты – это мне было крайне любопытно, но выполнять и перевыполнять план по добыче? Да идут они все туда. Долго ковыряться в зубах и отдуваться Кузьмич не позволил. Нажрались? Молодцы. Тогда вперед, вы же еще не наработались. Вон ваши спецовки и каски. Давайте по-быстрому. Бунша привел нас в забой. К толстенной стене, изгрызенной так, что возвышалась всего на два человеческих роста. Вместе с людьми работали два цверга, выглядевшие забавно в касках. Така, сказал им Кузьмич, делая ударение на последний слог. Сакатак хте ката токошух га такат-кат». Катакат, — покивали сверги надувая щеки совсем по-земному. Гордились оказанным доверием. Прикрепив новичков к опытным отработчикам, Бунша подошел ко мне. «Звать как?» «Александр». «Ты случаем не ксенофоб, Санёк?» «В смысле?» «В смысле, что твоим напарником будет тука?» «Тука, катте!» Здоровенный цверк отставил перфоратор и в развалочку приблизился, куда больше не горилу, вовсе о худого медведя. «Тука, кат, кузами!» Прогудел он, стукнув себя в гулкую грудину кулаком. «Тука, то тока, ко алексанта!» Ток? «Тук, кузами!» Тука развернулся в мою сторону с любопытством меня разглядывая и воздел правую лапищу, наверное, в транскосмическом жесте приветствия. Я не придумал ничего лучшего, чем протянуть свергу свою руку. Напарник все же. Тука даже пошатнулся от потрясения. Если я верно распознал испытанные мирцем эмоции, оглянулся на Кузьмича и как-то пожал мне руку. У него и пятерня была лохматой. «Александр», — представился я. Сверг замешкался, но понял тоже отрекомендовался. «Тука». «Очень приятно, Тука». токо Тука», — перевёл ухмыляясь Бунша. Вот так и состоялся первый контакт с представителем внеземной цивилизации. А дальше пошла работа. тяжелая или очень тяжёлая. Поболтать по душам с не получалось. Цверк щерил острые зубы налегал на перфоратор, на набуривая дырки в стене, а я загребал лопатой обломки и перекидывал их в вагонетку. Маленьких электровозиков, которые бегают по штольням земных рудников, тут не было, отработчики сами толкали вагонетку до приемного бункера не графья чай часа через два кузьмич скомандовал отбой значит так сказал он внушительно самосвалов до вечера не будет но норму на сегодня выдать нужно поэтому часть к 3 отдохнем и выйдем на доделку а ужин как с тревогой спросил полторашка не боись усмехнулся Бунша, накормим и мы всей гурьбой потопали в поселок как оказалось бригада кузьмича занимала половину барака номер пять куда даже крылечко вело, что выглядело немного странно. Небо-то не было над нами. Только свод из полинской трубы чуть отблёскал в вышине. Останкинская башня сюда точно не влезет, а вот эмпайр стоит, билдинг впишется вполне. Перед входом в барак тянулась стойка с умывальниками. Сняв каску и повесив ее на гвоздик, я умылся и вытерся рукавом. Полотенец там не выдавали. У крыльца уже кучковались человек пять половозрелых особей мужского рода в возрасте от 20 до 50. Двое держались на особицу, пришибленные какие-то затюканные, зачморенные, зато трое колотили понты изо всех сил. Когда мы крушили стену, я что-то не замечал эту троицу в рядах передовиков производства. Судя по татушкам, все трое отсидели небольшие сроки, но держали себя с напыщенностью авторитетов. В одних штанах, синий от наколок, они играли накачанными мышцами, смолили сигаретки и цедили матерщину. Равнодушно скользнув по троице глазами, я поднялся на крыльцо и открыл дверь. Внутри было прохладней. Упарился я в своем термобелье. «Куда пряж?» — заорал один из троицы, небритый коротко стрижный тип с очень тонкими губами. Словно их с рождения не было, а доктор прорезал рот с помощью скальпеля. Надо полагать, этот губастик метил в вожаки, чтобы держать зону. Обойдется. Я даже не обернулся на ор, вытер ноги и закрыл за собой дверь. Внутри блок оказался даже просторнее, чем я ожидал. Тут местились десять двухъярусных кроватей, куча каких-то ящиков, а у стены тянулся ряд шкафчиков. Ну, я не особо-то осматривался. Помятую, что без губы наверняка рванет сейчас дверь. Срочно требую сатисфакции. Будет тебе сатисфакция. Дождёшься ты у меня. Дверь, сколоченная из толстых досок, распахнулась. И внутрь, привечая меня и моих родичей самой гнусной лексикой, влез этот вор в законе. Глаза как у бешеного таракана. — Ты чё, падла? — прохрипел он. — Я тут гражданин-начальник. — Был. Холодно ответил я и провел тот самый удар ногой, который Кириллыч назвал Йокогири. Йокогири так Йокогири, спорить не буду. Главное, что очень способствует выбиванию лишнего дерьма из организма. Моя пятка ударила гражданина начальника в грудь, прямо в то место, где была бездарно вытатуирована нога и женщина, привязанная к столбу на костре. Без губы с размаху ударился спиной о двери, выпал наружу, скатываясь по ступенькам, а я осмотрелся и занял нижнюю койку справа. Здесь находилось окно, заделанное толстым стеклом и решеткой из арматурин, как в автозаке, а неподалеку стоял бидон с холодной водой. Набрав полную кружку, я попробовал, и мне понравилась вкусная водичка. За окном все успокаивалось. Блатные бушевали, сдержанно косясь на гвардейцев реявших в отдалении, зачмаренные жались к крыльцу, а те отработчики, которых я записал в нормальный, не спеша умывались. Кузьмич, заметив меня в окне, ухмыльнулся. Я почему-то сразу вспомнил Кирилче. И снова никаких эмоций, ни злости, ни жалости, ничего. Наоборот, я даже испытал стыдное облегчение. Фактор непреодолимой силы снял с меня ответственность за девушку и старикана. Вторым после меня зашел Лахин. «Привет», — жизнерадостно сказал он. «Видели мы, как отсюда одна М -м -м, птица вылетела, низко так парила, к чему бы это?» «К дождю», — улыбнулся я. «А можно мне наверх?» — показал он на второй ярус. «Располагайся». Тут повалилась вся бригада, сразу стало шумно и тесно. Не выношу казармы общак, вот только никто меня не спрашивает о предпочтениях. Кузьмич первым залег устроился на скрипучей койке и сказал, подкладывая руки под голову: Давайте, мужики, сразу договоримся, работайте, как полагается. Тебя, Димон, это касается в первую очередь. Начего сразу я набычился тот самый губошлеп. А того! голос Бунши приобрел жесткость. Я тут никого не прошу вкалывать и даже не требую. Мы просто идем и работаем как надо, а лодари я буду отправлять к нигчемушникам. Их в пустой ангар поселили. Будут дворы мести, воду качать и говно выгребать из мест общего пользования. Это куда легче, чем припахивать на обычном участке. Хотите такой жизни? Ради бога, шуруйте. Повисло молчание, а я ждал продолжения. Не похож был Кузьмич на ударника контруда, для которого выполнение плана закон о перевыполнении честь. Вы не подумайте чего, проворчал бригадир, ёрзая. Я не для доски почет стараюсь. Хочу на дальние участки попасть, а туда можно только всей бригадой. Там, конечно, опасно и сложно, зато шаришься насчёт артефактов. Там же город начинается. Найдем чего стоящего, переведемся к фермерам, еще и премию получим. — Я с тобой, — спокойно сказал лысый, разлегшись напротив моей койки. — И я, — крикнул Эдик сверху. — Поддерживаю, — поднял я руку. — Да я чё, — промямил Димон, тушуюсь. — Я ничего. Его толстый румяный кент, похожий на розового кабана, прозванный Кощеем, ухмыльнулся. — Базара нет.